Глава шестая Как объяснить человеку, почему ты ему помог? Да потому что. Другого объяснения у меня не было. Я так и сказал блондинчику. Но он мне не поверил. Чего ты боишься? Прямо спросил я. Он, одетый в лохмотья, стоял и в ответ дико смотрел по сторонам, как волчонок, которого за шкирку вытащили из норы и занесли в комнату только что не обнюхивал все вокруг, прижался спиной к стене и смотрел на меня затравленно. Если честно, я был в шаге от того, чтобы послать его куда подальше. И послал бы, если бы не пообещал Акаи Акума присмотреть за парнем. Конечно, Акаи Акума себе на уме, но в трудный момент, когда мы с Такео и Акиро были в подземелье, Он пришел нам на помощь и помог выбраться из змеиного логова. Так что и я слово сдержу, иначе уважать себя перестану. Я вспомнил, как все отреагировали на появление Акая Акума. Уж не знаю, есть ли у духов ранги и в каком ранге мой самурай. Но то, что его знают и боятся, не вызывало сомнений. Кстати, мысль интересная, надо бы ее подумать на досуге. А пока исполнить обещание. «Поешь», — снова предложил я. Еда не отравлена, я только что ел сам и привел железный аргумент. Это мама готовила. Парень молчал и оставался на месте. «Могу у тебя на глазах попробовать еду, чтобы ты был уверен», — сказал я. Но и эти мои слова остались без ответа. Но вот почему он не очнулся, когда самурай был тут? Насколько сразу меньше вопросов бы было? Но потом я подумал. Что должен пережить человек, чтобы вот так шарахаться от людей? И мне стало его жалко. — Давай я расскажу о себе, и ты поймешь, что меня не надо бояться, — предложил я. — Не надо, — отказался блондинчик. — Ты не хочешь рассказывать о себе, не хочешь слушать обо мне. Я пододвинул к себе учебник по физике и спросил, как бы думая вслух. — Так чего же ты хочешь? И уткнулся в книгу... Будто ничего интереснее в жизни не читал. Блондинчик постоял еще немного, а потом сполз по стене на пол и сел, обняв колени. — Если замерз, — не глядя на него, — предложил я, — можешь одеялом укутаться. Или, если хочешь, могу дать одежду. Хотя тебе, наверное, лучше сначала помыться. У нас есть он, цен. Парнишка испуганно вскочил, и я выставил ладонь. — Я не настаиваю. Хочешь сидеть — сиди. Просто ты вот только чуть живой был и до сих пор еще слабый. Не хотелось бы, чтобы простыл, — разозлившись добавил. — И чего я с тобой вожусь? Мне семью спасать нужно, а я с тобой тут как нянька. Через несколько минут, за которые я успел со стервенением перевернуть пару страниц в учебнике, парень спросил. — Я заложник? Я посмотрел на него, как на идиота. «Нафига я делал бы тогда лечащее одеяло, если бы ты был заложником?» «Лечащее одеяло?» — с удивлением переспросил парень. Я молча показал на тонюсенькое одеяло, теперь уже больше похожее на полупрозрачную простыню. Неслабо оно подпитало ресурсом больного. Он посмотрел на одеяло и ничего не сказал. Но я увидел, что его потряхивает. Начало морозить, или просто замерз? «Тебе нужно поесть», — снова сказал я, — и заметил, что он посматривает в сторону подноса с едой. «Но хочешь, я отойду подальше!» Со вздохом предложил я и отошел к окну. Парень несмело приблизился к тумбочке и протянул руку к ближайшей миске и вдруг накинулся на еду, как будто не ел целую вечность. «Ты это полегче! Не забывай пережевывать! Никто твою еду не заберет!» Сказал я, волнуюсь, что он подавится, а потом возись с ним. Но парнишка доел все и быстро, до последней крошки, и подавил вздох, что еда закончилась. «Принести еще?» — спросил я. Он кивнул. «Я уже направился было к двери», — и тут он произнес. «Ты сказал, что тебе нужно спасать семью?» Я словно запнулся, повернулся к нему. «Да, нужно», — сказал я. «Всех домашних...» Включая слуг, похитили. Как это? В глазах парня светился неподдельный интерес. А так, обсуждать с ним эту тему я не хотел. Приехал со школы домой, а тут пусто. И что теперь? А я почем знаю, сорвался я. Но как только узнаю, кто это сделал, порву. Парень кивнул и протянул руку. Рока, Рока Мидзуно. «Кеншин-такэда», — снова представился я и пожал протянутую руку. Пожатие Рока было не сильным, но чувствовалось, что сейчас он просто не в форме, и на самом деле у него сильный дух. Я усмехнулся. Выражение «человек с сильным духом» в России означает совсем не то, что здесь. «Хочешь, пошли вместе на кухню. Выберешь из еды то, что хочешь», — предложил я Рока. «Хотя стой». Парень растерянно замер. По его мечущемуся взгляду было понятно, что он решает, куда бежать, где прятаться. «Одежду дам», — успокоил я его и принес штаны с футболкой и толстовку. «Переоденься». Конечно, лучше бы ему было сначала помыться, но я не стал снова говорить об этом. Пусть успокоится. Но он сам захотел привести себя в порядок. Прихватив одежду, мы пошли вон сен. Странно было идти по дорожкам графского сада с чужим человеком, зная, что никого из родственников и слуг в доме нет. Пока он принимал душ, я стоял у входа. Спросил только, пойдет ли он в бассейн. Рока задумался. Было видно, что идет борьба между соблазном и страхом. Страх победил. Вымытый под душем Рока, оделся в чистую теплую одежду и носочки, а деревянные сандалии, и мы вернулись на кухню. Он выбрал бульон и рис. В этот раз ел уже без спешки, хотя чувствовалось, что сдерживает себя. Что ж, значит, страх не сожрал разум целиком. Что-то осталось. После еды Рока как-то сразу потяжелел. Начал клевать носом. И я снова отвел его в свою комнату. Он, не раздеваясь, лег в кровать и, тяжело вздохнув, уснул. А я задумался. Акай Акума ошибся и привез не того человека. Но он убедил меня, что это Кашиноха. Историю рассказал. Заботился о нем. А это, оказывается, Рока Мидзуна, а никакой не Кашиноха. Но где тогда Кашиноха? И вообще, что происходит? Я подошел к окну. Скала в реальном мире отличалась от той, что я видел, когда летал вместе с Бонней. Реальная не такая угловатая, и мох растет местами, а та, что в духовном мире, прям скала, без всяких сглаживаний. И точно, без всякой растительности, если не считать дерево. Да и дерево отличалось. Тут были листочки, а там — голые ветки. Возможно, просто сверху такой ракурс. А может, в духовном мире она действительно выглядит иначе? Я вздохнул. Как же тяжело бездействовать в такой ситуации. А еще нужно охранять Рока. Судя по его реакции, ему в жизни досталось. И, возможно, опасность все еще ему угрожает, а раз он тут... И тут до меня дошло. Раз Рока тут, твоя опасность тоже тут. Вот только знать бы, какая это опасность. Блин, самурай! На что тебе стоило рассказать все? Я б сейчас точно знал, чего опасаться. А так вообще непонятно, чего ждать». Я сел на стул боком и облокотился на спинку, не спуская глаз со спящего Рока. «Что он за человек? И какое отношение имеет к тому, что происходит?» У меня не было ответов. Да и Рока, как я уже успел убедиться, вряд ли знал ответы на мои вопросы. «Лечебное одеяло отдавало последние заряды энергии», Я разрешил полностью перейти в энергетическую форму и напитать блондинчика. Это хоть немного, но поможет ему восстановиться. Я сидел, смотрел на спящего человека, слушал его размеренное дыхание и не заметил, как сам задремал. Понял, что что-то не то, только когда до меня прыгнул монстр, похожий на огромную уродливую собаку, размером с коня, с кривыми лапами, и непропорционально большой головой, и до мерзения слюнявую. Все произошло слишком неожиданно. Я не успел уклониться, и пес пролетел через меня. Точнее, я прошел сквозь него. А еще точнее, я стоял на месте, когда он... Или он промахнулся? Потому что, пробежав по инерции несколько шагов, уродливый пес развернулся и снова кинулся в атаку. Но и я в этот раз не зевал. Отскочил от пса. Мало того, едва я оправился от шока, как достал из кармана дубовый листок. Сон не сон, но с оружием в руках я чувствовал себя увереннее. Листок сразу же засветился мягким зеленым пламенем. Я, недолго думая, превратил листок в меч. Свечение передалось и мечу. Пес, как только увидел меч, сел на жопу, задрал голову и завыл... Меня мурашки пробрали до самого копчика. Я сказал себе «Это сон!» И, взяв меч двумя руками, встал в стойку. На вой пса отозвались еще несколько монстров. И по их приближающемуся вою я понял, что меня окружают. Но одно дело — слышать, и совсем другое — видеть. Мне жизненно необходима была способность видеть сверху. Пусть не Боня, так хоть какой-нибудь геликоптер передавал бы мне картинку, что ли. Вызывать Боню в сон я не рискну. Вдруг как раз сейчас на нем катаются девчонки. Конечно, они своим визгом разгонят всех. А вдруг не разгонят? Вдруг монстры нападут на них? Нет, рисковать друзьями, тем более девчонками, я не могу. Монстры быстро приближались. Создавать нового духа было некогда, поэтому я просто кинул вверх мысль, и она, как на радаре, высветила приближающиеся объекты. Их было восемь, с уродливым псом девять, и они приближались не одновременно. Это дало мне небольшое преимущество». Я еще раз мысленно поблагодарил отца за утреннюю тренировку против двух врагов одновременно и условно разделил монстров на пары. Понятно, что они при нападении соблюдать очередность не будут, но мне меньше времени понадобится на оценку ситуации, а значит, будет больше шансов выжить. «Выжить? Я же во сне!» «Это все, что я успел подумать». В следующий момент мне пришлось уклоняться, уворачиваться и рубить светящимся мечом направо и налево. В какой-то момент я замешкался и получил когтем по руке. Рука тут же вспыхнула нестерпимой болью и перестала слушаться, повисла плетью. Пришлось дальше держать меч одной рукой. В результате я потерял и в маневренности, и в скорости, и в силе удара. И если бы монстры не шарахались от все усиливающегося зеленого света, то дела мои были бы очень плохи. К счастью, и мой меч наносил им существенный урон. Я видел у некоторых монстров черную кровь. Она текла по шкурам, капала на землю, выжигая все вокруг себя и распространяя невыносимый смрад. В результате, чем больше ран наносил я монстрам, тем сложнее было драться против них — Они становились медленнее, выручало еще то, что то ли от крови монстров, то ли еще по какой причине, но сияние меча все усиливалось, пока, наконец, он не стал очень ярким. Настолько, что светом начало выдавливать напавших на меня зверей. Они прятали глаза, злобно рычали, пытались огрызаться, но как можно огрызаться на свет?» Знать бы еще от чего он усиливается. Это дало бы мне нехилое преимущество. В какой-то момент я решил проверить догадку и коснулся мечом лужицы черной крови. Свет стал нестерпимо ярким, и монстры с визгом рванули куда подальше. Я вздохнул с облегчением, но рука у меня по-прежнему сильно болела. Не знаю, может, интуиция сработала, а может, божественное озарение но я, не задумываясь, приложил меч к ране и взвыл от невыносимой боли. Когда я смог немного соображать, то увидел след от ожога. Оказывается, я прижег рану. Я знал, что прижигание — это так себе обработка ран, но других вариантов у меня сейчас не было, даже чистой воды, чтобы промыть. По-хорошему, нужно было проснуться, но, несмотря на то, что монстры сбежали... Сон продолжался. Я осмотрелся по сторонам, решая, куда идти, потому что оставаться на месте не было смысла, и пошел туда, куда подались эти звери. Инстинкт самосохранения кричал, что нужно срочно бежать в противоположную сторону, но разум подсказывал, что твари еще живы, а значит, они могут напасть снова». Причем в тот момент, когда я меньше всего буду этого ждать. А так я найду их логово и покончу с ними раз и навсегда. Хороший план. Вот только сбыться ему было не суждено. Я уже подходил к границе леса. Впереди плотной стеной росли замшелые ели. Но мой меч все еще светил достаточно ярко. Хотя я заметил, что постепенно его яркость начала ослабевать. И тогда я начал окунать кончик меча во все лужицы и следы крови, которые встречались на пути. А их встречалось немало. Я ведь шел по следам раненых монстров. Меч вспыхивал с новой силой, и все было норм, пока я шел по открытому пространству. Но в лесу все было иначе. Там, из-за густой кроны, следов крови больше не было видно. Только если меч поднести... Тогда кровь монстров начинала блестеть антрацитом. Я решил, что этого мне будет достаточно, и шагнул под густую крону. И в тот же момент меня грубо выбросило из сна. Я открыл глаза и увидел разъяренного самурая. Это он тряхнул меня так сильно, что я проснулся. А еще я увидел Рока Мидзуна. Он во все глаза смотрел на Акая Акума и Джинома, который улегся рядом с балконной дверью и теперь дремал. «Да, я в курсе, что лошади спят стоя, но, блин, джинома не обычный конь!» «Я тебе что сказал?» — ругался тем временем самурай. «А что не так-то? Я ж никуда не ушел!» — возмутился я спросонье. «Я тебе сказал охранять его, а ты уснул!» Самурай ткнул в меня пальцем, и тут его взгляд упал на мою руку. Я проследил за его взглядом и аж подпрыгнул от неожиданности. У меня на предплечье красовался ровненький ожог поверх воспалившейся глубокой царапины. Настоящий! Но ведь ранили меня, и прижигал рану я во сне, Или это был не сон. — Что это? — потребовал объяснений Акаэ Акума и показал на ожог. — Откуда у тебя такая рана? Краем глаза я увидел, что Рока тоже тянет шею, чтобы посмотреть, но сидит на месте и не шевелится. Следующее, что я увидел, это змеи, изрубленные на куски змеи, окружившие кровать, на которой спал Рока, и листья вяза, рассыпанные по всей комнате. «Охренеть, не встать!» — прокомментировал я увиденное. «Что тут произошло без меня?» Потребовал у меня ответа самурай. «Все рассказывай, немедленно, каждую мелочь». Я уже открыл было рот, чтобы рассказать, но тут же захлопнул обратно. «А ты не хочешь объяснить мне, что происходит?» С угрозой в голосе спросил я самурая. «Ты, твою мать, привозишь ко мне в дом неизвестно кого. Называешь его Кошеноха, это вовсе не Кошеноха. Ты обещаешь мне помочь, а сам постоянно уезжаешь». Ты ничего мне не объясняешь и не помогаешь. Дух называется. С чего я должен перед тобой отчитываться, а? Акай Акума даже отступил на шаг. Потом нахмурился и вдруг засмеялся. Он смеялся, а я злился, потому что реально задолбало жить по чужим правилам. И мало того, что по чужим, так они еще и нарушаются постоянно. Сами блин устанавливают и сами нарушают. Когда правила нарушаются, то какая разница, кто их нарушает? Это становится разрушительным для всех. «Избранный разрушит мир», — прокомментировал я смех самурая. «Блин, да тут и разрушать ничего не надо, сами справитесь». Самурай отсмеялся, вытер с глаз выступивший от смеха слезы и сказал уже другим тоном. «Ты прав» я должен был больше рассказывать тебе но ты пока сам совсем справлялся почти совсем так что я решил пока не забивать тебе голову лишней информации ты считаешь что информация о том почему похитили моих близких и где они теперь находятся это лишняя информация я начал закипать ответ такая акума стал для меня неожиданным в той ситуации в которой ты сейчас находишься «Несомненно, лишняя», — спокойно и уверенно ответил он. «Она будет отвлекать тебя от выполнения задачи». Его менторский тон бесил меня. и Я начинал понимать, что зря надеялся на Акая Акума. Не надо было. У него своя игра и свои интересы. Он использует меня. а Я ненавижу, когда меня используют, особенно если в темную. «Я терпеть не могу, когда мне указывают, что делать. Не стал терпеть этого от грача и его прихвостней. Не буду терпеть и тут. Нет кого, включай и Акаи Акума. Позволь мне самому решать, что для меня лишнее, а что нет», заявил я самураю и добавил «и еще». «Я не робот, чтобы выполнять программу, которую задали другие». Сколько раз тебе можно говорить? Я не буду играть по вашим правилам. Так что или ты немедленно рассказываешь мне, где мои близкие, или я найду того, кто мне расскажет.